Миссис Богот приносила много интересных книг и читала трильби вслух. Преподобного Коммингса о приближающемся конце света и другие произведения с той же успокоительного характера для тех, кто вскоре покинет земную едуль. Не были забыты и странствующий пилигрим, и разные нравоучительные истории, и многое еще. Трильби из благодарности к миссис Богот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 сказала миссис Богот со слезами на глазах. Трельби на мгновение задумалась, а потом промолвила. «Наверное, я скоро умру, правда?» «О, конечно, конечно, сомнений быть не может!» «Трельби, дорогая моя! Жизнь каждого из нас в руках всемогущего, всеблагого Бога!» И слезы покатились по щекам миссис Богот. После длительной паузы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 С нами был старый инвалид по имени Бастет Лендорми, один из солдат старой гвардии. Он потерял на войне руку, ногу и глаз. Мы все очень его любили. И вот он из Монде-Пиэте, как раз через улицу, вышла на турщица заморашка Мими. Примечание. Монде-Пиэте, ломбард в Париже.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 «Если бы вы могли петь как...» «О, не обращайте внимания, я совсем забыла. Скажите мне, трельби, вы когда-нибудь молитесь Богу, как другие?» «Молюсь ли я?» «Нет, не часто. Во всяком случае, ни словами и не на коленях, вы понимаете». «Но разве мысли, обращенные к Богу, не молитва?» «Как вы думаете, разве не к Нему вы обращаетесь?»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 чего ему хотелось гораздо чаще, чем она. Я тоже однажды молилась так горячо, от всей души. Я просила не отнимать у меня ажанно. Но какое же это покаяние, если вы не молитесь смиренно на коленях о прощении ваших грехов? А я и сама толком не знаю. Послушайте, миссис Богот, я расскажу вам о своем самом низком и скверном поступке за всю жизнь. Миссис Богот почувствовала легкое смущение. «Я пообещала Жанно взять его с собой на вербное воскресенье, в церковь святого Филиппа, послушать проповедь Аббата Бергамота. Но Дюриен, а скульптор, вы знаете, предложил мне поехать с ним в Сен-Жермен на ярмарку. Или что-то в этом роде, в компании с нами должны были поехать маттье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 но в это время к дому подъехали Дюриен, Матьё и Викторина и стали звать меня. Я оставила Жаной и уехала вместе с ними. Весь день я чувствовала себя ужасно несчастной. Никакое веселье не шло мне на ум. Мы поехали в открытые парные коляски, ее нанял Матьё. Жаной мог прекрасно поместиться на козлах рядом с кучером, никому не мешая.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 Я уверена, что у него такие же взгляды, как у моего отца. И действительно, славный Таффи по столь важному вопросу оказался единомышленником покойного преподобного Патрика Майкла Офирола, так же, как Лерт и маленький Билли, как обнаружила к величайшему своему удивлению и негодованию его мать. И как сэр Оливер Колторп и сэр Джек,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 Головой на подушке и вытянув ноги, она выглядела вполне довольной и безмятежной. Она провела первую половину дня, диктуя Добрюку Таффи свое завещание. Оно было составлено очень просто, хотя в нем перечислялось немало драгоценностей, целое состояние.